Глава 7. Забравшись в разбитую машину, я с трудом отыскал рюкзак с ребенком. вытащил пацана на улицу. Дышит, просто без сознания. Угаразило же меня нарваться. Такая плотность твари говорит лишь о том, что где-то рядом находится нычка. Найти ее с моим опытом было делом пары минут. Я накинул рюкзак с малышом на грудь и направился к группе невысоких зданий. На ходу перезарядил дробовик. Осторожно заглянул через металлические ворота в первое здание. Чисто. Прошел дальше. На грязи у входа в один из боксов были видны следы множества лап, которые привели меня к ржавым воротам. Похоже, здесь. Я толкнул дверь. Не заперта. Стараясь не маячить на фоне светлого прохода, я несколько секунд колебался, а затем включил подствольный фонарик на глоке и двинулся вперед. Едва я приноровился к полутьме бетонного гаража, как мои брови удивленно поползли наверх ящики, десятки деревянных и железных ящиков, и судя по всему, нычка свежая, и в ней полным полно ништяков. Я с трудом поборол себе желание поскорее добраться до форта и сдать координаты находки. Нет, нужно мыслить здраво. Я и так получу несколько тысяч камней за выполнение заказа. Лишние пару сотен за нычку не сыграют роли. Сейчас все спрятанное здесь добро исключительно мое. А стоит мне сдать координаты Так сюда наведается трофейная команда, и тогда я окажусь в дураках. Почему в дураках? Да потому что я понятно, что за две сотни камней не купите 50 части хранящихся здесь вещей. Скупой платит дважды. Лучше в спокойной обстановке рассортировать добро и решить, что из вещей можно продать, а что оставить себе. Давняя мечта о собственном форте заиграла яркими красками. Да нет, умом я понимал, что для этого нужно гораздо больше ресурсов, чем у меня есть. Но эта находка позволила сделать крохотный шаг в нужном мне направлении. Твари я уже зачистил, а значит, все содержимое гаража моя законная добыча. Вот только куда мне все это девать? Не бросать же здесь. Можно, конечно, попробовать перетащить все в соседний гараж, вот только на это уйдет куча времени. Покончив с осмотром помещения, я прикрыл дверь и вытащил карту, разложил ее на одном из ящиков и попытался сориентироваться. Так, пустошь у нас здесь. Я заводил пальцем по карте. Вот квадрат, где я устроил засаду на наблюдателей, а тут метко убежище. Здесь два высотных здания, а чуть поодаль гаражи, в которых я нахожусь. Соотнес расстояние по карте с масштабом, по всему выходило, что по прямой до форта не больше двух километров. Даже при худшем раскладе я буду у ворот через полчаса. До рассвета еще куча времени, а звуки моей стрельбы могли привлечь ненужное внимание. Хотя по большей части я и отработал СПП, но на успел изрядно. Хорошо хоть сейчас в мешке не лето и ночь достаточно длинная. а и болит всё равно будет ждать меня до утра, а значит, есть время, чтобы осмотреться и собрать снычки сливки. На фоне моей находки, полученные из наемников трофеи казались сущей мелочью, да и моя авантюра со штурмом здания сейчас казалась глупой. Я справился лишь благодаря везению. Американец меня просчитал и показал, что я не самый хитрожопый в мешке. Мне просто сильно повезло, что я раздобыл машину, которая позволила мне значительно сократить расстояние до моей цели. Не будь ее, я бы застрял в убежище на неопределенный срок. Сейчас у меня как минимум два варианта развития событий. Вариант первый задержаться здесь и испортить отношения с братством. Вариант второй сдать заказ, а после вернуться сюда. Еще был третий вариант, исходя из которого можно было попытаться плюнуть на все, что здесь лежит, и добраться до места встречи с доктором налегке. Но прежде чем сдать нычку, я хотел выяснить ее содержимое. Приступ жгучего любопытства, которое, по заявлению многих сгубил о кошку, привёл к тому, что впервые в жизни я решил переступить через собственные принципы. "Все зам откройся", буркнул я, приняв для себя окончательное решение. Добычи было много, Глаза разбегались, и я никак не мог решиться, с чего же мне начать. Эх, не съем так понаткусываю. Мое внимание привлек самый большой из ящиков. «О, Икс, Patagonia, прочитал я надпись. Надеюсь, здесь не аргентинская говядина. Взлом контейнера не занял много времени. Кирпичи немного грубой физической силы, и фанерная стенка отлетела в сторону. Ну что, малыш, похоже, мы обзавелись новым транспортом. Осталось понять, заряжен ли он. В ящике находился электробайк выкрашенный в цвет хаки. И это была не какая-нибудь китайская ерунда, а мощная индура на зубастой грязевой резине. Тут же в коробке обнаружилось толстое пособие по эксплуатации, небольшой кейс с адаптером и несколько массивных кожаных сумок для вещей. Для полного счастья мне не хватало лишь шлема и защиты. Выкатив мотоцикл на улицу, я сел на него и нажал кнопку запуска двигателя. Байк, к моему удивлению, не зарычал движком. Он лишь издал едва слышное посвистывание. Загорелась приборная панель. Зеленое число 100 приветливо подмигнуло мне. Индикатор запаса хода, сообразил я. Сколько же тут примочек. Руки так и тянутся поиграть с настройками. Первым делом я нажал кнопку со стрелочкой, указывающей вверх, и мотоцикл плавным движением приподнялся над дорогой, увеличив дорожный просвет. Спидометр тоже оказался электронным. Стоило мне только выжать сцепление и включить первую и поддать газу, Как мотоцикл выбросил из-под заднего колеса порцию щебня и рванул с места, Мустанг стал на дыбы. А я сбросил газ и с трудом вернул транспорт в стабильное положение, покончив с импровизированным тест драйвом осторожно подъехал к разбитой машине. По тагонскому Мустангу, как я про себя окрестил байк, позарез был нужен апгрейд в стиле мешка, но пока у меня нет времени, чтобы сделать все правильно, поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Срезав в разбитом УАЗе ни безопасности Я соорудил из них подвес для рюкзака с оружием и выхлопа. Винтовку расположил слева вдоль корпуса, а рюкзак привязал к багажнику сзади. Удлиненная колесная база мотоцикла позволила мне без особого труда разместить свое добро. Сделав еще один пробный круг вокруг гаражей, я припарковался рядом со входом в нычку. Безшумный мотоцикл с кучей дополнительных возможностей самое то для скрытного передвижения по мешку. Пройдет там, где не сможет машина. Из минусов байк придется как-то заряжать. 100 километров это много, но, как говорится, нет предела совершенству. С электричеством в мешке туго, и есть оно не везде. Не таскать же мне с собой генератор. Ладно, оценю обновку позже, а пока нескрытые ящики притягивали меня словно магнит. Я напрочь потерял осторожность, за что и поплатился. Вернувшись в гараж, я собирался приступить к осмотру полученного добра, но уловил какое-то движение. Выскочивший из дальнего угла желтый швырнул меня обломками деревянных досок и парой гаечных ключей. Один из снарядов ударил меня в бок, отчего меня развернуло. Я зарычал от боли, спешно отступив под защиту двери. Смертоносные снаряды забарабанили по железным воротам, а я, воспользовавшись секундной паузы, разрядил в тварь весь магазин Глока. Трусливая мразь, выругался я. Терпеть не могу желтых! вечно норовят ударить из подтишка, хоть и мелкие и слабые. Ну вот хитрости им не занимать. Ну и где ты прятался? буркнул я, пиная начинающую таять тварь. Жёлтый ничего не ответил, а я, подсвечивая фонарем, направился в дальний угол гаража. Вот ты откуда вылез, собака сутулая, прошипел я. Между массивным стеллажом и верстаком обнаружился небольшой лаз, прикрытый деревянной плашкой. Под ним лестница, ведущая куда-то вниз. Ух ты, Зачет!» мыкнул я. Надеюсь, хозяин гаража тут не помидоры с огурцами хранил. Спустившись в подвал, я обнаружил еще одну крохотную дверь, ведущую в еще одно помещение. Предбанник 2 на 2 метра. В стене видна серая металлическая гермодверь с крошечным круглым оконцем в верхней части. Встав на цыпочки, я посветил фонарем, пытаясь понять, что находится за дверью. Темнота. Ничего не вижу. Сгорая от любопытства, я закрутил колесо. Раздался от отодвигаемого засова. Я вошел в помещение, удерживая пистолет перед собой. Нашарив рукой небольшой выключатель врубил свет. Да это настоящая берлога, прямо царские хоромы. Не знаю, кто был владельцем этого убежища, но, судя по слою пыли, тут уже давно никого не было. За первой дверью обнаружился санузел с функционирующей канализацией, за второй оказался склад со стеллажами, заполненными продуктами длительного хранения. Успешная ревизия, проведенная тут же, Заставило меня удивленно свистнуть. Консервы, алкоголь, сигареты, средства гигиены, чего тут только не было. За третьей дверью оказался вход в комнату отдыха. Двуспальная кровать под балдахином, электрический обогреватель и электронный камин, который включился, едва я вошел в помещение. Был тут и телевизор, причем не один. На небольшом столике лежал пульт. Я нажал красную кнопку. Ни хрена себе, огромный экран мигнул, а затем разделился на множество секций. «Камеры наблюдения, сообразил я. Уже тот факт, что убежище больше напоминало комфортабельный номер в пятизвездочном отеле, говорило о многом. Наплевав на всякую предосторожность, я оставил мальца на диван а сам поспешил наверх. Жестяные ящики цвета хаки были на месте. Свет фонаря подтвердил мою догадку. Судя по маркировке, передо мной военное имущество, Сборная солянка, в которой китайские иероглифы соседствовали с английскими словами. А те, в свою очередь находились рядом с деревянными ящиками, на которой черной и белой краской были нанесены ряды длинных чисел и букв на великом и могучим. Трехтя от тяжести, я один за другим перетаскал всю добычу в бункер, затем спустился вниз за пацаном, а после передвинул верстак с тисками, маскируя вход в лаз. Всё, теперь даже если кто-то окажется здесь, он увидит лишь пустую нычку. Мой план после выполнения задания затеряться на просторах мешка, сейчас выглядел бредом сумасшедшего. Зачем ехать, хрен знает куда, если под боком обнаружилась такая отличная берлога. Решено. Как сдам заказ, залягу на недельку здесь, а там глядишь, подвернется еще какая-нибудь работенка. Я поднялся наверх, убедившись, что поблизости от гаража нет ни единой живой души, проверил оружие и перекинул дробовик на грудь. Пацан по-прежнему не приходил в себя, но его дыхание было ровным и глубоким, поэтому я не выказывал беспокойство на этот счет придёт в себя, а если нет, то и болит найдет способ его расшевелить. Запустив двигатель, я включил зарешечённую фару и разогнавшись до 60, погнал в направлении форта. Подвеска легко глотала неровности дороги, а я пребывал на седьмом небе от счастья. Похоже, высшие силы все таки существуют.